Старцев откинулся в кресле, задумчиво посасывая фильтр незажженной сигареты. Редкоземельные металлы. Что это за зверь такой, и с чем его едят? Сергей Иванович никогда в глаза не видел эти самые металлы и имел о них весьма слабое представление. Вроде бы помещались они где-то в самом низу таблицы Менделеева и пользовались бешеным спросом на Западе. Больше Сергей Иванович не знал о редкоземельных металлах Ничего существенного. Хотя через его участок границы это ценное сырье тоннами уплывало в Латвию, а оттуда дальше – в Германию, Швецию и бог знает куда еще. Эти самые редкоземельные давно уже стали основной статьей дохода Сергея Ивановича. Спасибо за это Тихарю и его таинственному хозяину, которого Старцев никогда не видел и про которого ничего не знал. Этот человек-невидимка сумел организовать дело так, что как минимум раз в месяц Сергей Иванович пропускал через границу крупную партию товара, получая с этого по-королевски щедрые проценты. Подводить такого человека было нехорошо и даже опасно. Только о чем же думал Плешивый, откалывая такой номер? Неужели ему жить надоело? Старцев тревожно взглянул на телефонный аппарат, стоявший на краю стола. Аппарат молчал. Москва почему-то перестала теребить его запросами по поводу потерявшегося груза. Честно говоря, следовало сесть и составить подробное донесение, не дожидаясь запроса. Но Сергею Ивановичу очень хотелось по старой памяти закончить рапорт победной строкой. Груз возвращен и отправлен к месту назначения обычным порядком. Виновные выявлены и строго наказаны. Да, с донесением придется подождать до возвращения москвича, если тот вообще вернется. Это ему не Чеченов по горам гонять. Здесь народ потоньше, похитрее. На лестнице послышались шаги и приглушенные голоса. В коридоре затопали, и дверь без стука распахнулась так резко, что с грохотом ударилась о стену. Сергей Иванович вскинул голову, намереваясь рыкнуть, но слова застряли у него в горле. Он медленно встал, навстречу вошедшему, чувствуя неприятный холодок под ложечкой и противную слабость в ногах. — Здравствуйте, Олег Капитонович! — заплетающимся языком выговорил он. — Какими судьбами? Тихарь аккуратно прикрыл за собой дверь, скрывая от взгляда старика, какую-то незнакомую башнеподобную фигуру в коридоре. Неслышно ступая, пересек кабинет и остановился по другую сторону стола. «Здравствуйте, старцев!» – своим шелестящим голосом сказал он, разглядывая бледного Сергея Ивановича сквозь толстые линзы. «Потрудитесь-ка объяснить, что у вас здесь происходит».